Глава 3. Ключ был от комнаты 224 в гостинице О'Хейген. В полутемной гардеробной, примыкавшей к радарной, Кейс Бейкерсфелд вдруг осознал, что он уже несколько минут сидит, уставившись на этот ключ с пластмассовым ярлычком. «А может быть, лишь несколько секунд?» «Возможно». Просто он перестал ощущать течение времени, как и многое другое, утратил способность ориентироваться. Иной раз дома Натали вдруг замечала, что он стоит застыв и смотрит в пространство. И лишь когда она озабоченно спрашивала, что ты тут делаешь, к нему возвращалось сознание, способность действовать и думать. И тогда... Да и сейчас усталое, измотанное напряжением сознание должно быть отключалось. Где-то у него в мозгу был этакий крошечный предохранитель, защитный механизм, вроде того, который отключает мотор при перегреве. Правда, между мотором и человеческим мозгом есть существенная разница. Мотор можно выключить, и если нет надобности, больше не включать. Мозг же нельзя. Сквозь единственное окно в гардеробную проникало достаточно света от прожекторов, установленных на башне. Но Кейзу свет не был нужен. Он сидел на деревянной скамье, так и не притронувшись к сандвичам, которые приготовила ему Наталья, И, глядя на ключ от номера в гостинице О'Хейген, раздумывал над тем, какой загадкой является человеческий мозг. Человеческий мозг может рождать смелые образы, создавать поэзию и радары, вынашивать идею сикстинской капеллы и сверхзвукового самолета «Конкорд». И в то же время мозг, из-за своей способности хранить воспоминания и осознавать происшедшее, может терзать человека, мучить его не давая ни минуты покоя. Только смерть кладет этому конец. Смерть — стирающее воспоминания, несущая забвение и покой. Это и побудило Кейза Бейкерсфелда принять решение сегодня ночью покончить с собой. Пора уже было возвращаться в радарную. До конца смены оставалось еще несколько часов, а Кейз... Заключил с собой договор довести до конца сегодняшнюю вахту в Радарной. Он не мог бы сказать, почему он так решил. Просто считал это правильным и привык быть добросовестным во всем. Добросовестность была у них в крови. Это, пожалуй, единственное, что роднило его с Мелом. Так или иначе, когда смена окончится его последнее обязательство будет выполнено, ничто уже не помешает ему пойти в гостиницу О'Хейген, где он зарегистрировался сегодня днем, и не теряя времени принять сорок таблеток нембутала, которые лежали у него в кармане. Он собирал их по две-три штуки на протяжении нескольких месяцев врач прописал ему это снотворное и каждый раз когда Натали покупала его в аптеке кейс незаметно откладывал и прятал половину а на днях пошел в библиотеку и по учебнику клинической токсикологии выяснил что количество небутала которым он располагал значительно превышало роковую дозу смена его закончится в полночь вскоре после этого он примет таблетки и быстро заснет последним сном. Он посмотрел на свои наручные часы, повернув циферблат к свету, падавшему из окна. Было почти девять. Пора возвращаться в радарную? Нет. Надо еще немного подождать. Ему хотелось прийти туда совершенно спокойным, чтобы нервы были готовы к любым случайностям, которые могут произойти в течение этих последних оставшихся ему часов. Кейс Бейкерсфилд снова повертел в руках ключ от номера в гостинице. Комната 224. Странное совпадение. Номер комнаты, которую он снял, оканчивался на 24. Некоторые люди верят в нумерологию, в оккультное значение цифр. Кейс не верил. И тем не менее цифра 24 вторично врывалась в его жизнь. Первый раз это была дата, 24 число, и было это полтора года назад. Глаза Кейза увлажнились. День этот врезался в его память, вызывая угрызение совести и душевную тоску всякий раз, когда он вспоминал о нем. Отсюда и возник мрак, окутавший постепенно его сознание. Отсюда возникло его отчаяние, Это же привело его к решению покончить сегодня с жизнью. Летнее утро. Четверг. 24 июня. Это был день, точно специально созданный для поэтов, влюбленных и фотографов, снимающих на цветную пленку. Один из тех дней, которые человек сохраняет в памяти и потом извлекает из нее как... Листок старого календаря, когда много лет спустя, хочет вспомнить что-то радостное и прекрасное. В Лисберге, штат Виргиния, при восходе солнца небо было таким ясным, что в сводке погоды стояло пивб. На языке авиаторов это значит потолок и видимость безграничны. Лишь после полудня то тут, то там стали появляться облачка, похожие Нарваные клочки ваты. Солнце грело, но не пекло. Легкий ветерок с гор Блуридж приносил аромат клевера. По пути на работу в то утро, а он ехал в Вашингтонский центр наблюдения за воздухом в Лисберге, Кейс видел дикие розы в цвету. Ему даже вспомнилась строка из скидца, которого он учил в школе, и пышное цветение лета Она как-то очень перекликалась с этим днем. Он пересек границу Виргинии. Ехал он из Адамстауна, штат Мэриленд, где они с Натали снимали для себя и двух своих сыновей славный небольшой домик. Крыша его фольксвагена была опущена. Он вел машину не спеша, наслаждаясь мягким воздухом и нежарким солнцем. Вот впереди показались знакомые низкие современные строения воздушной диспетчерской, но он по-прежнему чувствовал себя в необычно размягченном состоянии духа. Впоследствии он не раз спрашивал себя, не явилось ли это причиной того, что произошло потом. Даже в главном здании, доме с глухими толстыми стенами, куда не было доступа дневному свету, Кейзу казалось тогда, что вокруг все еще сияет летний день. Среди семидесяти с лишним диспетчеров, сидевших в одних рубашках без пиджаков, царила какая-то атмосфера легкости и не чувствовалось напряжения обычного при их работе. Одной из причин очевидно было то, что при такой удивительно ясной погоде им меньше приходилось следить за полетами, Многие некоммерческие самолеты, частные, военные и даже некоторые лайнеры летели сегодня, пользуясь визуальным наблюдением, иными словами, по методу «ты меня видишь, я тебя вижу», когда пилот сам следит за своим местонахождением в воздухе и ему нет нужды связываться по радио с КДП и сообщать, где он находится. Лисбергский центр играл в авиации важную роль — Отсюда велось наблюдение за движением по всем авиалиниям над шестью восточными прибрежными штатами и давались указания самолетам. Зона наблюдения превышала 100 тысяч квадратных миль. Как только самолет, летящий по приборам, покидал аэропорт в этой зоне, он тут же попадал под наблюдение контроль Лисберга и находился под контролем до тех пор, пока не заканчивал полета или не покидал зоны. Если же какой-то самолет подлетал к зоне, сведения о нем тотчас поступали от одного из двадцати аналогичных центров, разбросанных по всем Соединенным Штатам. Лисбергский центр считался одним из самых загруженных в стране. В нем осуществлялось наблюдение за южным концом северо-восточного коридора, занимающего первое место в мире, по числу самолетов, пролетающих в течение дня. Как ни странно, близ Лисбергского центра не было ни одного аэропорта. Ближайший, по которому он и назывался, находился в Вашингтоне, то есть на расстоянии 40 миль. Центр, группа низких современных строений с площадкой для машин, был расположен среди виргинских полей. С трех сторон его окружала возделанная земля, а с четвертой протекала маленькая речушка под названием «Бычий ручей», навеки прославившаяся благодаря двум сражениям Гражданской войны. Кейс Бейкерсфелд как-то раз после работы ходил к этому ручью, размышляя о превратностях судьбы, о прошлом Лисберга и таком не на прошлое настоящем в это утро несмотря на ясный солнечный день за окном в просторной высокой точно неф собора главной диспетчерской люди работали как всегда диспетчерское огромное помещение больше футбольного поля была по обыкновению слабо освещена чтобы яснее видны были экраны двух трех десятков радаров установленных в несколько рядов и ярусов, под нависающими сверху козырьками. Вошедшего прежде всего оглушал шум. Из помещения, где сосредоточиваются данные о полете и где установлены огромные счетно-вычислительные машины, соответствующая электронная аппаратура и автоматические телетайпы, доносился непрерывный гул и стрекот машин а над десятками диспетчеров, дающих указания самолетам, стоял непрекращающийся гул переговоров по радио на разных частотах. Шум механизмов и человеческие голоса сливались в монотонный гул, который не затихал ни на секунду, хотя его и приглушали звукопоглощающий стены и потолок. Над аппаратурой во всю длину диспетчерской был проложен мостик для наблюдения, куда иногда приводили посетителей посмотреть, как внизу идет работа. Отсюда, с этой высоты, диспетчерская была очень похожа на биржу. Диспетчеры редко смотрели вверх на мостик. Они привыкли ни на что не обращать внимания, чтобы не отвлекаться от работы. А поскольку лишь немногим посторонним разрешали сюда входить, Диспетчеры почти никого, кроме друг друга, и не видели. Таким образом, работа в диспетчерской была не только отчаянно напряженной, но и по-монастырски аскетичной, ведь женщин сюда не брали. В комнате, примыкавшей к диспетчерской, Кейс стащил с себя куртку и вошел в помещение в свежей белой рубашке, которая была своего рода формой для диспетчеров. Никто не знает, почему диспетчеры работают в белых рубашках. Такого правила нет. Просто так заведено. Пока Кейс шел к своему месту, несколько коллег дружелюбно пожелали ему доброго утра, и это тоже было необычно. В диспетчерской царило всегда такое напряжение, что люди лишь поспешно кивали друг другу или бросали коротко привет, а иногда обходились и без этого. Кейс работал в секторе Питтсбург-Балтимор. Наблюдение за сектором осуществляли трое. Кейс был диспетчером на радаре. В его обязанности входило поддерживать связь с самолетами и давать им по радио указания. Два младших диспетчера занимались сбором данных о полетах и связью с аэропортами. Старший по группе координировал деятельность всех троих. В тот день с ними работал стажер, которого Кейс натаскивал на протяжении нескольких недель. Вместе с Кейсом Бейкерсфелдом в помещение вошли еще несколько человек. Все они встали за теми, кого пришли сменить. Нужно две-три минуты, чтобы запомнить картинку. Так было у всех экранов по всей диспетчерской. Став у своего сектора позади диспетчера, которого он сменял, Кейс сразу почувствовал, как обострилось его восприятие, усилилась работа мысли. Так будет функционировать его мозг в течение ближайших восьми часов, не считая двух коротких перерывов. Самолетов в небе, как обнаружил Кейс, было, несмотря на дневное время, довольно много, правда, почти всюду стояла хорошая погода. На темной поверхности экрана ярко горело 15 зеленых звездочек, обозначавших самолеты в воздухе или целей, как называли их те, кто работал на радарах. Самолет конвейер 440 компании Аллегень летел на высоте 8000 метров, приближаясь к Питтсбургу. За этим самолетом на разной высоте летели ДС-8 компании National. Боинг 727 компании American Airlines. Два частных самолета. Реактивный самолет Лир и Fairchild Чайлд Ф-27. И еще один самолет компании National, На сей раз турбореактивный электро. Кейс отметил про себя, что на экране вот-вот появится еще несколько самолетов из других секторов а также те, что должны вылететь из Балтиморского аэропорта. В Балтимор же летел ДС-9. Вскоре он перейдет в зону наблюдения Балтиморского аэропорта. За ним летел самолет компании ТВА, потом самолет компании Пьемонт Айрлайнс, потом какой-то частный самолет, два самолета компании Юнайтед и самолет компании Мохаук, Все они летели на положенной высоте и на достаточном удалении друг от друга, за исключением двух самолетов «Юнайтед», летевших в Балтимор. По мнению Кейза, они, пожалуй, слишком сблизились. Словно прочитав мысли Кейза, диспетчер, все еще сидевший у экрана, дал одному из самолетов другой, обходной курс. Картинку запомнил спокойно сказал кейс диспетчер которого он сменял кивнул и встал с места старший группы перри юнт надел наушники и нагнувшись над кейсом стал вглядываться в экран оценивая ситуацию перри стройный негр был на несколько лет младше кейза голова у него работала быстро и он обладал хорошей памятью способной хранить уйму всевозможной информации и затем выдавать ее по частям или всю сразу с точностью вычислительной машины. В трудные минуты легче дышалось, когда Перри был рядом. Кейс уже принял три самолета и передал несколько самолетов другим центрам, когда старший дотронулся до его плеча. «Кейс, я сегодня контролирую две группы, вашу» и соседнюю. Не вышел один человек. — У тебя пока все в порядке? — Кейс кивнул. — Вас понял. Он передал по радиокоррекцию к курсу самолету компании «Истерн», затем указал на стажера Джорджа Уоллиса, опустившегося в кресло рядом с ним. — При мне, Джордж, он подстрахует меня. — Окей. Перри Юнт снял наушники и перешел к соседней группе. Такого рода ситуация возникала и прежде, и все протекало гладко. Перри Юнт и Кейс уже несколько лет работали вместе. Каждый знал, что может вполне положиться на другого. Кейс повернулся к стажеру, сказал, Джордж, запоминай картинку. Джордж Уолли кивнул и ближе пригнулся к экрану. Ему было лет двадцать пять, и он уже два года работал стажером. До этого он проходил военную службу в авиации. Оллис успел показать, что у него живой быстрый ум, и что он обладает способностью не терять голову в минуты напряжения. Через неделю он должен был стать полноправным диспетчером, хотя практически уже сейчас мог занять этот пост. Кейс намеренно дал сблизиться самолетам American Airlines и National. Он был уверен, что мигом сумеет развести их, если возникнет опасность. Однако Джордж Уолли сразу заметил непорядок и предостерег Кейза. Тот выправил положение. Это был единственный надежный способ проверить способности нового диспетчера. Стажеры иногда специально оставляли одного у экрана, и, если возникали сложности, давали ему возможность проявить изобретательность и справиться самому. В такие минуты диспетчеру-инструктору полагалось сидеть спокойно и, сжав кулаке, обливаться потом. Кто-то однажды сказал, это все равно, что висеть в воздухе, зацепившись ногтями за карниз. Решение о том, чтобы вмешаться или вообще подменить стажера, следовало принимать вовремя, Не слишком рано, но и не слишком поздно. Приняв решение вместо стажера, можно навсегда подорвать у него уверенность в себе, и тогда из него никогда уже не выйдет хорошего диспетчера. С другой стороны, если инструктор не вмешается в нужную минуту, в воздухе может произойти ужасающая катастрофа. Риск. И нервное напряжение при этом так возрастают, что многие диспетчеры отказываются брать стажеров. Они ссылаются на то, что не получают за это ни благодарности, ни дополнительной оплаты. Более того, в случае катастрофы инструктор целиком в ответе. Так зачем же взваливать на себя и ответственность, и дополнительную нагрузку? Однако Кейс охотно выступал в роли инструктора и терпеливо готовил стажеров. И хотя порой он тоже терзался и потел, но все же брался за эту работу, потому что считал ее необходимой. И сейчас гордился тем, что из Джорджа Уоллиса получается отличный диспетчер. «Я бы развернул Юнайтед. Рейс 284 вправо». Спокойно сказал сейчас Олис, чтобы он не летел на одной высоте с Мохауком. Кейс кивнул и нажал на кнопку микрофона. Вашингтонский центр, самолету Юнайтед, рейс двести восемьдесят четыре, сверните вправо, курс ноль шесть ноль. В ответ почти тотчас прохрипело. Вашингтонский центр говорит Юнайтед, рейс двести восемьдесят четыре, вас понял, ноль шесть ноль. Там, в ясном небе, где сверкает солнце, на расстоянии многих миль от центра, мощный элегантно-реактивный самолет незаметно свернет, согласно указаниям со своего курса, в то время как пассажиры будут по-прежнему спать или читать. И на экране радара ярко-зеленая звездочка в полдюйма величиной, обозначающая самолет компании «Юнайтед», начнет перемещаться в новом направлении. Под диспетчерской находится комната, уставленная сплошь полками, на которых размещены магнитофоны. Диски, их величественно вращаются, записывая переговоры между землей и воздухом, чтобы потом можно было при необходимости поставить пленку и прослушать. Все указания, которые дает каждый из диспетчеров, записываются и хранятся. Время от времени старшие по группе весьма придирчиво прослушивают записи. И если что-то было сделано не так, диспетчеры же ставят об этом в известность. Диспетчеры, конечно, не знают, когда тот или иной из них попадает под проверку. На двери комнаты с магнитофонами висит табличка с мрачным юмором оповещающая «Старший брат слушает тебя». Время шло. Перри то и дело возникал за спиной Кейза. Он по-прежнему наблюдал за двумя группами и возле каждой задерживался ровно настолько, сколько требовалось, чтобы осмыслить обстановку в воздухе.